Глава 29 «Это шкатулка с секретом», — Эрин Локхард перевела взгляд с металлической коробки на персис. «Джон подарил мне такую на день рождения. Он их когда-то коллекционировал. По крайней мере, он так сказал. Они сидели во временном кабинете Локхард в азиатском обществе, где располагалось также Бомбийское общество естествознания». Локхарт опоздала навстречу на 15 минут, но не стала никак это объяснять и даже не извинилась. Персис задумалась, не было ли это продуманным ходом. Вентилятор был выключен, в комнате стояла невыносимая жара, стены покрылись влагой, но Локхарт, казалось, этого не замечала. Она не стала открывать окна и просто села за стол. На ней была очередная блузка без рукавов, и сама она на вид была холодна, как лед. Они кратко затронули тему смерти Хилли. Локхарт уезжала из Бомбея и до этого момента ничего не знала. Персис размышляла о том, как скоро новость о самоубийстве английского ученого просочится в газеты. По крайней мере, одно они знали точно — это действительно было самоубийство. Радж Пхуми прислал токсикологический отчет: Джон Хилли умер от передозировки туиналом. Не было никаких причин в этом сомневаться, и официальный вердикт Пхуми гласил — самоубийство. Новость ненадолго пошатнула невозмутимость Локхард. Из ее взгляда ушло олимпийское спокойствие, и некоторое время она молча сидела на стуле. Потом сказала — Мой отец любил шутить, что смерть ⁇ это как камни в почках. Если уж тебе не повезло, лучше не затягивать. Во всяком случае Джон все сделал быстро. Она снова замолчала. Персис пыталась понять, ждать ли слез, но на локхарт это не было похоже. К тому же, по ее собственным словам, Хили был любовником, а не возлюбленным. Слезы были бы и неуместны. Персис решила пойти дальше и коротко описала, как она искала последнюю зацепку хили и нашла странную коробку. А о нападении она говорить не стала. «Можно?» Не дожидаясь ответа, Локхард взяла коробку и попыталась сдвинуть верхнюю половину, нажимая на нее с разных сторон, потом перевернула ее и проделала то же самое. Безрезультатно. Она указала мизинцем на трапеции, образованные линией, разбивающие коробку на две половины. Соединение между верхней и нижней половиной сделано так, чтобы они не отходили друг от друга и чтобы их нельзя было сдвинуть по диагонали. — Я догадалась, — нетерпеливо бросила Персис. Локхард поставила коробку на стол и прокрутила ее как юлу. Иногда в таких шкатулках внутри есть металлический штырек, который отходит в сторону, если просто прокрутить всю конструкцию. Она взяла коробку и попробовала ее открыть. Ничего не произошло. Она прокрутила ее в разных направлениях. Ничего. Локхарт недовольно толкнула коробку к Персис. Почему просто не открыть ее силой? Нет. Хили хотел, чтобы мы разгадали его загадки. Это был человек ума, а не грубой силы. Я по-прежнему верю, что он хочет, чтобы мы нашли манускрипт. Я говорила с Франко Бельцони, — добавила она, меняя тему. Он отрицает, что ссорился с Хили. Зато намекнул, что это вы сказали мне не всю правду. Мне дали понять, что ваша настоящая цель в Индии — приобрести манускрипт «Данте». Тёмные глаза Локхард сверкнули. На мгновение повисла неловкая тишина, потом Локхард заговорила. «Думаю, отрицать бессмысленно. Хотя это только половина правды. Выставка о борьбе за независимость действительно существует, и отчасти я действительно занимаюсь ей. Но да, моей основной задачей в Индии было убедить азиатское общество отдать нам манускрипт «Данте». «Давайте на чистоту. Он зря пропадает в этой глуши. Смитсоновский институт — лучший музей в мире. Такому сокровищу не место в Индии». Персис пришла в ярость от того, как пренебрежительно Локхард говорила о ее стране, от ее бездумной уверенности в том, что все ценные вещи должны храниться на Западе. Она пронзила американку пылающим взглядом. Индия когда-то была самой богатой страной на планете. Потом ее грабительски лишили многих величайших сокровищ. А «Божественная комедия» — всего лишь один из немногих примеров обратной ситуации. Она замолчала, ненавидя себя за то, что поддалась на провокацию Локхард и ввязалась в спор. «Хороший детектив — это игрок в покер», — как не уставал напоминать сет. Почему вы не обратились в общество напрямую? Я хотела сначала сделать Джона своим союзником. И поэтому вы его соблазнили. Нет, так получилось. Персис помолчала. И как Хилли относился к вашим манипуляциям? Локхард пожала плечами. Он не хотел мне помогать. Но я постепенно его убеждала. Персис ухватилась за эту фразу. «А вы знаете, что таблетки, которые его убили, производит американская компания? Илай-лили. Это новый препарат. В Индии его просто так не достанешь?» Лицо Локхард напряглось. «Что вы хотите сказать? Это вы дали ему таблетки?» «Да, ну и что? Они были ему нужны, а у меня их было много». Я иногда плохо сплю за границей. Не похоже, чтобы вас расстроило то, что эти ваши таблетки его убили. Простите, я не поняла, что вы ждете от меня представления. Мне надо поплакать, бить себя в грудь». Они сверлили друг друга глазами, не желая сдаваться. Наконец Персис встала и взяла со стола фуражку. «Не уезжайте из города».